Глава пятнадцатая. Заметив меня, Мартынов подбежал с цветами, протянув их мне. На его лице видела облегчение. Видимо, прилично ждал, раз так обрадовался. «Зачем?» — спросила, пряча руки за спиной. Боялась взять букет. Семья Мартыновых — знатные фантазеры. Возьмешь дар, и потом не отвертишься от обязательств. «Как зачем?» — дарю своей девушке. С улыбкой произнес он, подсовывая мне свои цветы. Сцепила сильнее руки, заставляя себя не реагировать. «Пора уже нормально объясниться с парнем. Я не твоя девушка», — уверенно заявила, отступая на шаг. «Катюш!» В глазах парня видела обиду. Вздрогнула от холода. Сегодня погода не радовала теплом. «Ты и твоя мама решили, что я подхожу вам, так?» Сразу перешла к делу без прелюдий. «Ты не поняла. Наши мамы...» Начал он с удобной стороны, зная, как упоминание о маме действует на меня. «Моей с нами нет, так что не смей манипулировать этим. Моя заменит тебе твою и...» Его слова возмутили до кончиков пальцев. «Он серьезно?» «Никто ее не заменит!» Громко прервала его. «И нечего решать за меня!» «С кем дружить и тем более за кого выйти замуж, мне решать!» «Да это ведь потом, Катюш! Через несколько лет можно подумать!» Успокаивал он меня бархатистым голосом. «Понимаю, мама слишком рано сказала!» «Я ей говорил!» «Просил дать нам время!» «Говорил?» «Вон как!» Протянула, понимая, как все запущено. «Кать, ты не понимаешь!» «Я, наконец, поняла и хотела бы, чтобы сейчас мы поговорили и больше не возвращались к этому вопросу. Никогда. Но там, в общаге, я просила о помощи, а не согласилась на отношения». Ледяные капли дождя ударили в лицо, такие быстрые, что лицо намокло за секунды. «Ой, дождь! Пойдем в машину!» Он схватил меня за руку и повел к машине, усаживая и закрывая дверцу. Пока он оббегал машину, наблюдала за каплями, бьющими по лобовому стеклу. Рванул такой ливень, что не позавидуешь гуляющим. Стоило отъехать, как букет оказался на моих коленях. Для тебя выбирал, так что твои. Можешь выкинуть, если они раздражают. Спасибо, но я приму их, как от друга. Кать, мама поторопилась. Вновь начал он. Но поверь, из нас выйдет чудесная пара. Какая пара? Ты переохладился под дождем? спросила, удивляясь его бестолковости. Я как-то по-особенному объяснила, или он туго соображает. Прочистила горло и громко воскликнула. ⁇ Ты для меня друг, только друг. Это сейчас. Но если мы больше будем общаться, то все получится. Да ты посмотри, мы же идеально подходим друг к другу. ⁇ Смотрела на него и свирепо двигала челюстью. Обдумывала, можно ли ударить водителя. Не хотелось пострадать в аварии, так что держала кровожадные желания при себе. «Подходим?» «Если что-то случится, то это не будет по сценарию, и не нужно заранее решать за меня. Я и... только я буду решать. Думаешь, тебе подойдет, Макар?» «Наивная». С отвращением бросил он, выдавая едкие смешки. После таких слов стало не по себе. С чего он решил? Он видел? Ох, с какой скоростью мысли бегали в моей голове. Сглотнула, заставляя себя держаться спокойно. И прошептала, что не так с Макаром. Как что? Да он ведь начал с тобой общаться, чтобы отомстить мне. За свою подругу решил попользоваться моей. Не сказал, а выплюнул, с силой сжимая кожаный руль. В груди все сжалось от тревоги. О чем он говорит? «Попользоваться?» — переспросила, повторяя ужасное слово, ужалившее в самое сердце. «Ну да, поцелуи, ухаживания, а потом и больше. Я уже наслышана о том, как вы целовались в общаге». Отвернулась, ощущая растерянность и злость. Вглядываясь в мелькающие дома и деревья, заставила себя спросить у него. «И кем попользовался ты?» «Я?» «Да, ты!» Уже грубее спросила я, желая знать правду. «Катя, тебя должно волновать другое». Мартынов замялся. «Понимаешь, это неважно. Да, у нас вышла неловкая ситуация. Она сама стала предлагать себя, я и повелся». «И что ты сделал с Надей?» Тут он как-то напрягся и медленно повернулся, чтобы посмотреть на меня. «Я же ждала». «Понимаю, ты подружилась с ней, но таких, как она, можно только использовать». Захотелось его ударить, и неважно, что за рулем, И как с ним могла общаться, подлец? И почему это? Да у нее родители отбросы, и она такой же будет. Они алкаши, мать за бутылку отдастся. Отец не просыхает. Несколько ходок за воровство. Почему ты решил, что если родители недостойные люди, то и она? Яблоко от яблони недалеко падает. Отвернулась и тихо спросила. «Что ты сделал с Надей? Расскажи». В общем, я приметил ее, когда она стала приходить к Макару. Считал, что если ходит, значит, спит с ним. А она так смотрела на меня, глазами умоляла с ней переспать. Скривилась, не желая слушать. Какой урод! Но хотелось понять конфликт. Давай без вот этих гадких комментариев, ладно? В общем, оказалось, что она с ним не спала. Они просто общались, так как вместе работали. Мы же с Макаром лучшие друзья были, а это многого стоит. И когда мне все надоело, я посчитал, что так, как никто ничего не знает, то ничего не изменится. Из-за грязной девки. Надоело? Переспросила, удивляясь его жестокости. Ну да, я ведь не рассчитывал на серьезные отношения. Не с ней. И как получилось, что ее стали считать гулящей? Ну, я тогда стал зависать с Королевой. А ей с первого курса нравился Макар, но он не обращал на нее никакого внимания. Он тогда встречался с девчонкой, но никому не показывал ее. Вот все решили, что это Надя, а потом кто-то увидел меня с ней. Когда Вика спросила, то я сказал, что она так, на время. Рассказал ей свое мерзкое мнение о таких девушках? Ну да, это ведь правда. И когда мы сидели, она как раз проходила. В общем, получилось, конечно, некрасиво. Все стали смеяться над ней, обзывать и приглашать к себе. «И ты позволил этому случиться, зная, что она не такая? А что еще делать? Ну, я первый был, а теперь, наверное, у нее вагон парней». «Какой ты мерзкий!» — выкрикнула, ощущая себя ужасно. И я еще этого глупца догадалась притащить в комнату общежития. «Бедная Надя!» «Катюш, я не знал, что так получится». «Так получится? Да тебе плевать было!» а ей учиться еще столько. Сволочь! Да ты чего? Как еще я должен понимать? Когда хочу секса, иду к ней, и она не отказывает. Да потому что она любит тебя, идиота, вот и спит с тобой. Да нет. Останови!» Сказала, не желая его слушать. «Да ты чего, Катя?» «Да это Надька!» «Это не Надька, а Надя!» «Нежная и добрая девочка, которая влюбилась, а ее использовала такое ничтожество, как ты!» «Я? Ты чего?» — возмущенно рявкнул он. «Был недоволен, что не скрывал. Как думаю, так и считаю». «Что? Как же мне тошно слушать тебя! Я никогда не вру!» «Ты послушай себя!» «Я не хотел, говорю же! Останови!» — вновь потребовала я. «Я довезу тебя!» Буркнул Алексей, насупившись. На секунду глянув на меня, обиженно бросил. «Но ты должна знать, что Макар так же хочет поступить с тобой, как я с ней. Он так и сказал, что я пожалею, а потом познакомился с тобой». Стало мерзко. «Черт! Вот же черт! Ты пойми, я не хочу, чтобы тебя обидели. Молчи!» «Что? Молчи!» «Не сказала, а уже прорычала». Он меня невероятно бесил. Да как ты не понимаешь, если он... У меня своя голова на плечах. Отчеканила, слыша дрожь в своем голосе. Если не хочешь, чтобы я тебя считала последним подлецом, исправь то, что натворил. Натворил? Как я исправлю? Как оболгал, так и исправь. Ты чего? Того? Глянула на дома, понимая, что оставалась остановка. Совсем недалеко, можно пройтись. Да хоть три остановки, лишь бы не с ним. Я сама дойду, останови. Потребовала у него, отстегивая ремень безопасности. Успокойся, я довезу, даже слова не скажу, обещаю. Слово Мартынов сдержал, молчал всю дорогу до общежития. Через пять минут мы остановились на парковке, громко хлопнув дверцы и вышла из машины. Не теряя времени, сразу направилась к крыльцу, а Алексей за мной. «Постой! Да постой!» — кричал он, пытаясь догнать. Вдруг нас осветило фарами. Остановилась, резко оборачиваясь. Удивленно заморгала, увидев Макара. Он вышел из машины и бросился к нам. Оказывается, Глебов ехал за нами. «Отойди от нее!» — с рычанием потребовал Макар. «Да пошел ты! Я ей все рассказал!» Со смехом прогрохотал Мартынов, закрывая меня своей спиной. «И что же? Что ты ей рассказал?» Рявкнул Макар, приблизившись к нам. «Что ты решил ее так же использовать, как я, твою Надю?» В следующую секунду кулак Макара врезался в лицо Алексея. Началась драка. Да такая, что стала переживать, что они прибьют друг друга. В какой-то момент вышел комендант с парнями и бросился к ним. Они разнимали дерущихся и оттаскивали в разные стороны. «Так!» Та — гневно плевался старик, показывая пальцем то на одного, то на второго. «Чтобы духу вашего здесь не было! Никаких похождений! Устроили тут!» Не желала слушать. Отвернулась, быстро поднимаясь по лестнице. «Я тебя не использовал и ничего такого не думал и не хотел!» С яростью выкрикнул Макар, которого сдерживали трое. Обернулась, всматриваясь в окровавленное лицо Глебова. Капли дождя смывали следы побоев, но не справлялись с раной. «Надеюсь, больше вас не увижу!» Громко крикнула и быстро вошла в общежитие.